Глава 8. Новые дела. Факт участия демонов в военных действиях формально никоим образом не нарушал условия соглашения между Линсом и Советом контроля. Сас с женой не являлись подданными Северной империи, следовательно, не могли служить гарантами неукоснительного выполнения пункта о ненападении подчинённых Линса на граждан Южной империи. Всё необходимое для флота снаряжение производилось за счёт личных средств Саши, а экипажи формировались из числа магов, давших клятву демонам, то есть являющихся их личными подданными, переселенцев, не имевших вообще никакого отношения ни к одной из воюющих сторон, и пиратов, не обременяющих себя подобными условностями в силу специфики выбранной профессии. Так что угрызения совести по поводу каких-то там нарушений демоны не испытывали. Всё, что они делали либо не делали, являлось результатом их собственной воли. Но в самом деле в вселенной не существовало силы, способной ограничить эту волю, не говоря уже о каких-то условностях, изобретённых людьми. Закон, а не сами закон, закон мироздания. Для них уже не существовало промежуточных понятий хорошо или плохо. У них другие масштабы и цели, а всякие мелочи, мешающие достижению этих целей, либо игнорировались либо обходились, либо уничтожались. В данный момент демонам мешала война. Ну что ж, придётся с ней покончить. А если этому мешает какое-то там соглашение, проигнорируем или обойдём эту мелочь. Вот и всё, ничего личного. Да и, собственно, сторона в конфликте выбрана демонами только на основании понятия полезно или мешает. Их цель ускорение развития цивилизации в нужном направлении. Это должно способствовать быстрому возвращению пленников планеты к звездам. Совет своими действиями препятствует всеобщему прогрессу, значит он помеха. Укоренился этот тормоз в соседних странах, значит поддержку следует оказывать северянам. На данный момент результатом этого являлось катастрофическое поражение военно-морских сил южан. Соседи решили своего господства над Кианом, а вместе с ним и основных путей снабжения как для армии, так и для мирного населения, что благосостояние обеспечивалось за счёт торговли между портовыми городами. Как скоро и в каком объёме они смогут восстановить потерянное неизвестно, но то, что это произойдёт не быстро, можно даже не сомневаться. И дело не столько в материальной стороне вопроса, сколько в отсутствии человеческого резерва. Высшее руководство эскадры захвачено в плен. Их просто некому заменить. Остатки вражеской эскадры из числа ринувшихся в погоню всё ещё представляли собой некоторую опасность. Однако эти недобитки не будут особой преградой для разросшегося флота северян. Оснащённый отличной радиосвязью, локаторами и сведениями, поступающими со спутников, они без труда обойдут жидкие разрозненные силы потрепанного флота противника. Суда северян под руководством опытных пиратских капитанов, перешедших под покровительство Саша, имели силы и возможности для безнаказанного грабежа гражданских транспортов. Такая вольница давалась им не просто так. Их действия окончательно добивали экономику Южной империи. Острая фаза войны была завершена. Установилось хрупкое затишье. Коя где на суше ещё вспыхивали очаговые заварушки. Но все они носили кратковременный характер, типичный для велосикущих конфликтов. Боевых задач для демонов больше не было, однако война ещё не закончена. Пришла пора по содействовать наступлению мира иным способом. Ирисанова во время своего неожиданного визита к магу на корабле уже подготовила почву. Теперь же следовало сделать великого своим сторонником. Это, конечно, в идеале. Свобода воли и злияние в данном случае священно. «Демонам не нужна тупая арабская покорность. Он должен сам захотеть стать адептом. В крайнем случае достаточно будет расположить его к себе настолько, чтобы он мог проводить на родине политическую линию, выгодную для демонов. К этому моменту на базе скопилось огромное количество захваченных кораблей. Все они стояли на приколе, так как знающих морское дело по-прежнему не хватало, и набрать команды просто не искало». И это при том, что там же на базе содержались пленные, которые как раз и служили на этих кораблях. Складывалась патовая ситуация. Ну а из кино уже подготовили соответствующий план для решения возникшей задачи. Начинался третий этап операции. Именно для осуществления этого плана и нужен в первую очередь Великий. Он должен убедить членов плененных экипажей перейти на сторону северянам. Сразу по прибытии на базу Саш направился к нему. Привет пленнику. Ехидно ухмыляясь, приветствовал маг Саш, волившийся к нему в комнату с двумя бутылками в одной руке и с четырьмя стаканами в другой. Астральный насос активно выкачивал силу из великого и передавал Ирисане. Поэтому ауры гостя Сайон рассмотреть даже не пытался. Хотя и так понятно, что сюда мог пожаловать только маг. Великий в это время просто сидел на лежанке в отведённом ему помещении и ждал дальнейших событий. Он предполагал, что о нём не забудут. Магов его уровня больше в отряде не было. Сайен так и не понял, каким образом его смогли лишить магической силы. Пришлось сдавать клятву победителям, используя заёмную энергию. Праздновать особо нечего, грустно ответил Сайен на предложение поднять бокалы, в то же время внимательно рассматривая гостей. "Почему же?" усмехнулся Саш Подмигнув, он добавил: "А за знакомство?" Сеш вырастил из пола круглый столик и парочку стульев, пользовался при этом обычными заклинаниями земли под прикрытием вепольского щита. Великий маг ей опять не почувствовал. Вот теперь понятно, кто ко мне в гости нагрянул. Задумчиво кивнул великий начальство пожалавала. Запах, шедший из открытых бутылок мага, уже был знаком. Таким напитком, прочищающим мозги, дважды его угощали девушки. «С некоторых пор не люблю воевать». Проворчал Саш, усаживаясь за стол и кивком предлагая великому устраиваться рядышком. Что тот и сделал, покинув топчан у стены. Кресло выглядело гораздо удобнее. Такое заявление гостя несколько удивило Сайна. Слишком уж эффективно действовали непонятные противники, что могло объясняться только огромным опытом, накопленным в войнах. «Здесь меня зовут Саш Барон Шторм», – представился демон. Жена у меня любительница поразвлекаться, поэтому заигралась и официально не представилась. Последний раз вы встречались как раз с ней. Скоро она к нам присоединится с подругой. Вы что-нибудь слышали о Елее? Просто Елея? Приподнял бровь великий, потихоньку глотая напиток из предложенного Сашэм стакана, в который тот плеснул жидкости из одной бутылки. Она раньше была главой совета контроля. Задумчиво почесал затылок Саш «Елея родилась давно и покинула пост главы задолго до рождения Великого». «Ого!» Озадаченно пробормотал маг, пытаясь вспомнить информацию по совету. «Насколько я знаю, она исчезла еще до моего рождения». «Ну, маги жизни, а тем более величайшие, живут долго». Демон с усмешкой смотрел на удивленного собеседника. Не верить гостю у того не было причин. Но намек на то, что к компании странных магов присоединилась величайшая, был сам по себе достаточно необычен. Саш не дал времени переварисаюну новую информацию и усилил нажим. Пока Адам и отсутствует, давайте я расскажу кое-что об истории вашего мира. Вопросительно взглянул на Саина гость. Такой резкий переход к новой теме сбивал с толку, и растерявшийся маг просто кивнул в ответ. Саш в красках описал ему ситуацию после прибытия на планету звездолёта пришельцев и что случилось потом. Саин слушал, не перебивая. Хотя история и выглядела фантастично, но интуиция твердила, что это правда. Пожалуй, интуиция, которая, кстати, ни разу его не подводила, единственное, что осталось верным о뎁ту, и великий полностью на неё полагался. Рассказ оказался увлекательным. Сайен даже не заметил, как Саш отключил отральный насос, и энергия в Ауре стала постепенно восстанавливаться. Едва Гойс закончил свой экскурс в историю, как в комнату вошли две девушки. Одну из них Сайан видел вчера у себя в каюте, со второй он никогда раньше не встречался. «Знакомьтесь в реальности», – кивнул на вошедших Саш. «Слева моя жена Ири Сана, справа Елея Величайшая», – поперхнулся Мак, уставившись на девушек. «Насколько мне известно, Величайшей сейчас должно быть больше 250 лет». Ошеломленно выпалил он из замок, смущенный своей бестактностью. Мак, удивлённо переводя взгляд то на Сашу, то на молоденькую девушку, стоявшую рядом с недавней знакомой, а она ауру, что о религе взглянуть не позволяет. Усмехнулся Демон, снисходительно посматривая на Великого. Но энергия же не, не закончил слово Мак, неожиданно обнаружив полный запас в личном поле. Едва взглянув на ауру второй девушки, он понял, что Гостья обладает весьма внушительной силой. Нити в энергополе были гораздо толще, чем у самого Саина. Все сомнения исчезли без следа. Перед ним действительно стояла величайшая. Будь она одной из этих странных магов, ему бы не удалось так чётко рассмотреть ауру. Она по-прежнему не просматривалась ни у Саши, ни у его жены. Хм, а мальчик-то умненький, он мне нравится, с откровенным интересом искоса поглядывая на мага, пробормотала Елея, одновременно выращивая из пола ещё пару стульчиков. Теперь Сайн почувствовал магию земли и даже оценил сложность заклинания и виртуозность, с которой его применяла Гостья. Хватит праздничать, присаживаясь на свободный стул, проворчала Ирисана. Это замечание не помешало ей налить из второй бутылки полстакана напитка и выпить искрящуюся на свету жидкость. Сейчас слуги принесут чего-нибудь покушать, или вернее, пожрать, поскольку я голодна, как стая псов бездны. «Муж не дал нормально позавтракать, отправив возиться с пленниками. Ленивый он у меня. Работать не хочет, рабовладелец!» «А мне работа по душе!» – хихикнула Елея. «Сто пятьдесят лет без перерыва управляла безымянным архипелагом!» В это время слуги притащили огромные подносы с едой. Быстро и ловко расставив блюда на столе, они удалились. Демоны проголодались, да и биоскафандры хорошо поработали, и лианы требовали подпитки». Собеседники с удовольствием набросились на принесённое угощение. Великий не отставал от посетителей. Последний раз он тоже подкреплялся давненько. Он уже и не помнил, когда нормально питался. Не в том смысле, что пленников держали в проголоди, нет, но против кормили хорошо, можно даже сказать, отлично. Но слишком много неприятностей свалилось на Великого за последнее время. Невероятные события и невесёлые мысли отбивали всякий аппетит. Теперь же он почувствовал зверский голод. Да и напиток, наверное, каким-то образом этому способствовал. Во время трапезы в основном говорила Елея. Теперь она рассказывала свою историю о предательстве ученика и о жизни на острове. Всё же я не понимаю, удивлённо уставился на девушку Мак. Простите мою бестактность, но вам сейчас должно быть не меньше 250, а я вижу перед собой юную прекрасную особу. «Это как-то не укладывается в голове. Вы же сейчас должны выглядеть старухой и время безжалостно даже к магам жизни». «А это все он, соблазнитель», – кивнула на демона Елея. «Хотя от божественности отнекиваются, но делает такие вещи, что не каждому богу под силу». «То есть в ваших силах возвращать молодость, я правильно понял?» – поразился Сайен, переводя взгляд на Саша. «Ну, а брасщик его труда вы можете сейчас видеть перед собой». Кокетливо пожала плечами Елея. «Если бы не воины и глупые амбиции предавшего меня ученика, мы бы с вами никогда не встретились. И сидела бы я на своем острове в статусе величайшей. А эти затворники...» Елея кивнула на Сашу с Арисаной. «Так и не заявились бы ко мне в гости и не спасли бы от лап старости. Так что все, что не делается, делается к лучшему. У нас к вам выгодное предложение». Перешла к основной цели встречи Елея. Как видите, я не стремлюсь участвовать в бойне, хотя возможность такая у меня появилась. Остальные здесь присутствующие тоже не горят желанием сражаться. Надо всеми силами быстрее прекращать эту глупую войну. На планете вполне достаточно свободных территорий. Бессмысленно спорить из-за клочка уже освоенной земли. Лучше направлять усилия на решение более нужной задачи. Кроме того, есть материк церковников, и иерархи не сидят на месте, а пытаются увеличивать своё влияние. Этот враг посильнее некоторых, и никаких законов, принятых в магических войнах по поводу одарённых, он соблюдать не собирается. Уничтожение одарённых основная цель церкви в ближайшей перспективе, точнее, не примиримая её части. Если говорить ещё точнее, то это цель сегодняшней верхушки церковников. К сожалению, у них есть для этого причины. Им сложно удерживаться у власти, поэтому необходим сильный враг, желательно подальше от родного материка. Маги же вместо объединения перед лицом угрозы затеяли собственный междусобойчик. Глупо это, ей-богу, как дети. Кстати, высказывания это я подцепила у знакомых церковников. Мой бывший ученичок их тоже обрек на вечное заточение в тюрьме для магов. Видимо, рассчитывал уменьшить поголовье противника, встроив две непримиримых философии. Пусть они перебьют друг друга, а он вроде как и ни при чем. Так сказать, одним махом три дела сделать. Удалить навечно подальше от себя цирковников, уменьшить их руками количество заключённых магов, тюрьма же не резиновая, и при этом не замутить преступлениями свою энергетику. Перши ведь всё-таки. А здесь-то посреди океана, как вы оказались, если в воевать не собирались? Задолкаверзный вопрос, Сайен. Ириса нас летала за мной на север на специальном средстве передвижения и доставила сюда. Интересная штуковина, магом такое даже не снилось. Мечтательно уставившись в потолок, ответила Елея. Что значит слетала? Не понял маг. Вот так взяли и махнули крыльями и прилетели за несколько тысяч километров? Ну, крыльями махать я, предположим, умею. Улыбнулась Елея, расправляя крылья близко к фазе спиной. Эм, только и смог протянуть великий. Демонстрацию его серьёзно озадачила. Никакой магии он опять не почувствовал. Можно было предположить, что это способность самой величайшей, но крылья, что непренуждённо возникали за её спиной и снова исчезали, уж очень походили на уже виденное магом чуть ранее. Так что вывод напрашивался только один: как молодостью, так и возможностью летать её одарили. И он даже знает, кто именно. Я вас скоро отпущу, но вы должны донести до вашего руководства простую мысль. Взял инициативу в свои руки Саш. Война между магическими империями в настоящее время непроходимая глупость. О, пожалуй, я составлю ему компанию для солидности, задумчиво рассматривая великого пробормотал Елея. А как, молодой человек, возражать не будете против такой красавицы, даже не подумаю, лишь бы она меня во сне в прах не превратила. Наклонив голову и искоса поглядывая на величайшую, улыбнулся Сайан. О, по этому поводу можете не переживать. «Кое-кто, отнекивающийся от божественного статуса, излечил меня от этой напасти величайших», – рассмеялась Елея. «Вот и отлично», – кивнул Саш. Он почувствовал интерес Елеи к магу в эмоциональном астральном слое. Поэтому она и предложила себя в компанию. Великий, как мужчина, выглядел довольно привлекательно. К тому же редко кто из магов, тем более из великих, становился мечником пятого уровня. Это уже неплохо характеризовало его как человека». Добавить сюда еще трезвый ум, и картина вообще получалась идеальная. Мужчин у величайшей давно не было. Такие отношения исключались сами собой. Неважно, что именно, страшный сон, сильные эмоции или душевное потрясение могли заставить ее потерять контроль, и тогда могло произойти непоправимое. Сейчас все изменилось. Больше не было страха причинить смерть по неосторожности, не было присущей старости неуверенности в собственной привлекательности. Возрождённая юность требовала возрождения чувств. Впервые за очень долгий срок величайшая ощутила себя желанной, и это привело её в восторг покорять и повелевать величайшей, как марионеткой демон не собирался. Еле вольно делать что угодно, главное она на его стороне. Раз мы договорились, приподнесу вам пару подарков. Кивнул Сэр, допивая остатки сока лиан из бутылки. Задумчиво посмотрев на великого, он добавил: Только я сразу предупреждаю, один из подарков будет очень болезненным на этапе дарения, но эффект от него превзойдёт ваши ожидания. Да я уж и не знаю, чего от вас ожидать, покачал головой Сайн. Сэш остался с магом в комнате, а Илея и Ирисана вышли, притворив за собой дверь. Работа над великим заняла полдня. Димину опять пришлось экспериментировать. Накопителей для мага такого уровня он ещё ни разу не делал. Слишком развитое энергетическое поле оказалось у Сайны. Всего лишь немногом слабее, чем у Елеи, но той накопитель энергии без надобности. Она в основном работает через астрал, где не нужно затрачивать значительный объём энергии и сил. Магу пришлось терпеть. Нити, прорастая в тело, вызывали сильную жгучую боль. Об этом его и предупреждал демон. Иногда казалось, что человек не выдержит и попросит прекратить эту пытку. В такие моменты перед глазами Великого вставали все чудеса, которые ему продемонстрировали. Ири Сана, меняющая свой облик, величайшая в юном теле с распахнутыми крыльями, прелестная девушка, горный дух, безо всякой магии создающая пищу и многое-многое другое. Желание постить все это, а главное самому хоть в чем-то сравняться с ними, заставляло Саяна стискивать зубы и терпеть. Постепенно процесс стал не таким мучительным, а потом боль вообще исчезла. Но порадоваться этому великий не успел. Саш приступил к следующему этапу. Установка второго подарочка в виде инфомодуля станционного скина заняла гораздо меньше времени, чем длительность первой процедуры. Информационные базы Саш основательно почистил, как и остальные магам в своём окружении, не посвящённым пока ни за чем знать о присутствии в мире инопланетян. Для того, чтобы Великому удалось склонить на сторону северян побольше пленных из захваченных экипажей, Саш ввёл его в курс последней части плана Искина. Пиратские барки северян, конечно, будут нападать на торговые суда, снабжающие легионы захватчиков, но особо грабить их не предполагается. За весь товар на борту захваченного судна пираты заплатят золотом и даже больше, чем могли бы дать высковые снабженцы. Такой хитрый ход в скором времени заставит купцов не просто сдаваться в плен к пиратам, а намеренно искать встречи с ними. В виде превосходства противника, капитаны и купцы быстро предпочтут расстаться с товаром при наличии хорошей компенсации в виде звонкой монеты, чем терять корабль и застрять в плену на неопределенное время. Торговля при этом не заглохнет, лишившись огромного рынка сбыта в виде Южной Империи, а напротив расцветет. Южане же останутся без армии, которую нечем будет снабжать. Без обмундирования, без припасов и пропитания она сама собой развалится. Деньги для операции у демона имелись и в количестве вполне достаточном для финансирования кампании. Не зря спутники сканировали поверхность материка, а потом маги с роботами добывали сокровища. А ведь на карте нанесены ещё и залежи драгоценных камней, имеющих значительно большую ценность. Наёмникам Демон тоже обещал заплатить кругленькую сумму за работу в качестве морских пиратов. Но такие условия нашлось достаточное количество желающих из числа пленников. Великий помог набрать экипажи почти на половину кораблей, простаивающих у причалов базы. Даже некоторые маги поверили сайну. Воевать против непонятной магии им резко захотелось. Лучше уж получить солидную плату за пиратство, чем едва едва обеспечивать себе на пропитание, занимаясь бесконечным производством или подзарядкой амулетов, куда обычно и отправляли пленных магов. А ведь подавляющее большинство членов экипажи вообще не понимали, когда и как они оказались в плену. Вот люди стоят на палубе, ожидая боя, И вот уже в казематах в роли пленников. Вот только что они дышали прохладным океанским бризом, а в следующее мгновение бескрайний горизонт исчез за стенами тесной темницы. Пиратство, которое по сути и не пиратство вовсе, намного привлекательнее, чем унылое ожидание непонятно чего. То, что великого сопровождала молоденькая девушка, способная на подвиги величайших, добавило весомости словам Сайна. Чтобы убедить неверующих в собственных возможностях, Елия без особого напряжения заклинаний подняла один из кораблей в воздух и продержала там некоторое время. Такой фокус без использования магии действительно могли проделать лишь величайшие, владеющие стихией воздуха. Слух о том, что это бывшая глава совета контроля, они обычным образом помолодевшая, быстро разнёсся среди пленных. Число магов в наемных экипажах резко увеличилось, так что на разбойничий промысел вышла удвоенная эскадра северян. Такого количества военных кораблей в распоряжении противника уже не было. Да и поймать пиратские рейдеры, пользующиеся картами со спутника, не так просто. Для проведения следующей агитационной кампании с Сайеной и Илею Ирисана доставила на глайдере поближе к столице Южной Империи. Это лучший способ заброски диверсантов, поскольку порталы в военное время полностью контролировались властью. Да и Сайен не горел желанием сразу вступать в конфликт с бывшим начальством. Нужно подождать результатов необычной пиратской кампании северян. Мнения в обществе и так не горящим желанием вести захватнические войны должны качнуться в сторону мира с соседями. Пока Умага имела возможность подготовить почву для всеобщего возмущения военной кампанией, переговорив с некоторыми знакомыми. Елия пообещала по встречаться с адептами, знакомыми ей по работе в Совете контроля. Обычно так долго жили лишь маги жизни. Только представители этой стихии спокойно могли протянуть больше 150 лет. Примерно такое время прошло с момента оставления Елией совета. Голоса старейших магов имели значительный вес в обществе. К тому же они, как служители стихии жизни, изначально противились кровопролитию, особенно когда в этом не было необходимости. Демоны приняли личное участие в парочке пиратских рейдов на торговые пути, чтобы понять, как все это происходит. Знания необходимы для подготовки внедрения к церковникам. Из числа тех, кто изначально предпочитал судьбу пирата, а не стал им в результате агитации великого – Ирисана выбрала двоих наиболее подходящих для осуществления давно задуманной шпионской авантюры. Внешность, манеры и опыт этой парочки легко перенять и использовать для создания весьма правдоподобной легенды. Это были муж и жена, пираствующие более двух десятков лет и только недавно перешедшие под покровительство Ирисаны. Правда, уровень мечников у них был всего лишь третий, но в легенде это можно и поправить. Не такая уж дотошная разведка у церковников, чтобы тщательно собирать сведения о каких-то там бандитах. Главное, об этой парочке знают в пиратском сообществе. И единственное, что не устраивало Эрисану, это внешность выбранных кандидатур. Пиратка была крупной бабищей с рельефно обозначенными мышцами. Высокая, мощная и грубая. Вся под стать своему муженьку Амбалу. Воссоздать копию этой бойбабы для Скафа не проблема. Ляны позволяли выполнять и не такие фокусы. Но для стройной, гибкой и изящной Ресаны подобное перевоплощение было противно. Однако другого выхода не было. Не отказываться же из-за этого от захватывающего приключения. Кроме того, вся эта излишняя кубатура позволяла без проблем спрятать в СКА в парочку вепов. В путешествии по чужой империи они будут находиться рядом. А лишняя ментальная поддержка при обращении с церковниками не помешает. «Внешность – это еще не все». Пришлось изучить характер и привычки читы пиратов. Церковники славили своей подозрительностью, которая в последнее время переросла во всеобщую паранойю. Их службы контроля за лояльностью и настроениями подданных достигли неимоверных размеров. Соглядатые были везде и всюду. Вдруг у пиратки какая-нибудь аллергия на морепродукты или нетерпимость к изделиям из шерсти. Мало ли что. Любая мелочь может провалить всю операцию. Однако времени на подготовку у демонов не оставалось. События опережали и подгоняли их. Пришло сообщение от Линца. Пожаловали новые старые гости. Правда, теперь под нейтральным торговым флагом В стоянку в порту запросила знакомая Юрисанье судно Церковников. Скорее всего, на нём прибыл отец Найры Омин, взятый ранее в плен Планивиски. Этого визита ожидали. Соответствующий приём Церковнику Линс уже должен был подготовить. Тем более он знал, что искины демонов практически не ошибаются в своих прогнозах. Раз они предсказали приезд ерарха, так и случилось. Продуктивного разговора может не получиться фанатично настроенный, глухой к любому противоположному мнению, упрямый и погрязший в предрассудках старик не станет никого выслушивать. Необходимо вывести гостя из равновесия, ошарашить его, заставив отбросить стандартный подход проповедников к магам. Такой эффект можно достигнуть с помощью его дочери, легко принявшей новые реалии в отношениях между обычными людьми и одарёнными. Хотя девушка и недолго прожила среди магов, но уже поняла, что иерархия церкви обманывает народ, чтобы удержаться у власти. Адепты стихий вполне могут сосуществовать с верующими. Пару раз девушка посетила с мужем архипелаг и побеседовала с членами церковной общины, обосновавшиеся там. На островах она узнала достаточно, чтобы окончательно понять, что маги тоже люди, и для всех в мире найдётся место. Тем более островное государство Елея, а теперь часть северной провинции империи, наглядно показывало пример такого сосуществования. Особенно потрясла Наиру встреча с магами, верующими в бога и живущими в церковной общине. По просьбе Симона ещё до начала операции с флотом Ирисена установила девушке инфомодуль из кина. Теперь та могла управлять любыми технологическими устройствами и пользоваться биосканерами. Для создания соответствующего антуража встречи приложил руки Илинс с жёнами. Из обычных скелетов и стандартных биороботов-скафа они создали специальных роботов, выглядевших как големы-скелеты, но без грамма магии. Биороботы протянули нити лиан внутри костей, соединив их должным образом. Под управлением искусственного интеллекта скелет мог двигаться и выполнять любые действия, как человек. При этом ни маг, ни печать церковников магии в ожившем оставне не обнаружит, а ведь такой странный голем под управлением продвинутого мозга биоробота мог действовать почти самостоятельно. Ещё до прилёта демонов Линс выполнил просьбу высокопоставленного гостя и разрешил девушке повстречаться с отцом. Первая встреча должна была произойти на корабле церковников. Иерарх пока опасался его покидать. Все было продумано до мелочей. Сцена подготовлена. Найра ступила на палубу. Отец девушки Сэйм О-Мин сидел у себя в каюте и в очередной раз раскладывал по полочкам сознания сведения, полученные от команды, доставившего его судно. Необычная информация вынудила Ирэрха отправиться в плавание, чтобы выяснить всё сама лично. Да и судьба единственной дочери ему была не безразлична. В рассказы капитана Пейтона и парочки наблюдателей верилось с трудом. Всем терпеть не мог наблюдатели из их отвратительно низкой энравсионности. Но в данном случае выводы капитана совпадали с выводами его контролёров. Сведения упали на благодатную почву. Зря старшие ирархи отправили страптивого саратника руководить военным портом. Слишком много нежелательных сведений извне попадало к Сейму. Шило в мешке не утаишь. Пришлых пиратов и наёмников дальше порта не пускали, но это не мешало распространению информации через посредников. Сейм уже понимал, что старшие иерархии ведут страну в тупик, и к тому же сами живут не так, как требовали каноны истинной церкви. Но что делать, он не знал, живя как бы по инерции. Рассказы офицеров корабля подтолкнули его на нестандартные действия. К тому же нужно попытаться вернуть дочь из плена. Официально война южному континенту не объявлялась, а общая война с магами понятие расплывчатое, ведь раньше адепты всё же жили среди церковников. Тем более хозяева этого северного порта не скрывали возможности мирного обмена, судя по предоставленным от наблюдателей Вера сведениям. Сэм решил рискнуть. К тому же ему самому хотелось посмотреть на необычных магов без магии, но с магией Как ни странно, в порт суда церковника вошло спокойно. Не было никаких досмотров на подходе или вейнизированного охранения. Ничего такого, что можно принять за особое внимание. Местный штурман за небольшую плату провёл корабль в порт и оставил его у общего причала по соседству с другими судами, ожидавшими окончания сезона штормов. Сэм очень торопился, переживая за учесть дочери. Его девочка оказалась в лапах несчастливых магов, обладающих по слухам невероятными способностями. Воображение рисовало ему всевозможные ужасы. Он отправился в плавание, невзирая на разбушевавшуюся стихию. Вся надежда была на корабль новейшей постройки, и она оправдалась. Хотя бури основательно потрепали судно, но до конечного пункта маршрута оно добралось. Перед начальством можно отчитываться, что корабль испытание прошёл под присмотром самого Сейма, и его следует запускать в серию. На стоянке никто не запрещал экипажу покидать корабль и свободно приходить в город, что матросы с удовольствием и сделали после особенно трудного перехода. Они ещё никогда не посещали порты магических государств. Большинство побаивалось, но любопытство пересиливало страх. Наблюдатели Веры постоянно проверяли возвращавшихся из мельчаков на предмет воздействия магии, но те, помня наставления, не приносили магических амулетов и не находились под воздействием заклинаний. Размышления Сейма прервали дробные ритмичные постукивания в коридоре. Кто-то приближался. Раздался робкий стук в дверь. Что там случилось? недовольно проворчал иерарх. Он не любил, когда ему мешали думать. Как вам, посетители? Раздался сдавленный голос младшего наблюдателя Веры из-за закрытой двери. "Ну так пропустите", буркнул Сейм. "Ну <с> сейчас", ответил тот же сдавленный голос. Дверь медленно открылась. Пятя задом в неё проскользнул младший наблюдатель. "Ты что?" <свечет> <свечет> удивлённо уставился на спину вошедшего Сейм. "Гу, гости", повернув голову к хозяину и стуча зубами, пробормотал наблюдатель. След за мужчиной в каюту зашла дочь, а сопровождали её два натуральных скелета. Кости необычных созданий издавали услышанное ранее ритмичное постукивание при ходьбе. Похоже, именно скелеты привели в возбуждение наблюдателя, словно осейдяс картин из цирковых книг, описывающих чуждые людям изделия амагов. Печать на лбу иерарха никак не реагировала на видимое непотребство. Только теперь он понял, о чём ему раньше толковали наблюдатели. Как бы ни верил он в помощь Бога, но страх холодным ветерком пробежался по спине. Движением руки Сейм отпустил Поченёнова. Тот по максимально возможной дуге обогнул здание тьмы и быстро шмыгнул в дверь, не забыв закрыть её поплотнее. Не дай Бог страшилища кинуться вслед за ним. "Это твои надзиратели?" кивнул Сейм на скелетов, посмотрев в глаза дочери. "Нет, отец, это всего лишь моя охрана. В порту встречаются разные люди". Иногда ходить в слабой девушки там может быть не безопасно, покачала головой та. Видишь ли, жители порта даже не знают, что я с соседнего континента. Меня считают магом смерти с Империи Крил. Именно для этого муж достал такое странное для цирковников сопровождение. Муж широко раскрыл глаза с ним. Наверное, тебя продали в рабство? Ну, если семью ты называешь рабством, то именно так. Только я сама согласилась. Никто меня не заставлял. Именно здесь я повстречала подходящего человека. Кто он? недовольно поджал губы Сейм. Очередной маг, считающий себя повелителем вселенной? Нет, отец, в этот раз ты далёк от истины, усмехнулась Найра. Девушке и странно, и необычно было видеть в чём-то ошибающегося отца. Он обычный человек, правда, движены у него величайшие. Ты ведь знаешь, кто это такие. Они мне понравились, и я стала третьей женой в семье, и об этом совершенно не жалею. Ничего не понимаю. Обычный человек муж величайший бред какой-то. И я, наверное, сплю, затряс головой Сейм, пытаясь сбросить наваждение. Насколько мне известно, эти неуправляемые магички должны размазать его по земле в первую же брачную ночь. Нет, отец, ты не спишь. Просто мир оказался гораздо сложнее, чем мы его представляли. К тому же, иногда люди могут быть сильнее богов, или точнее, наших представлений о богах, поскольку с ними никто пока не встречался. Улыбнулась Найра. Хочешь посмотреть, где на самом деле мы живём? Это как? Приподнял бровь Сейм. Смотри. Девушка с помощью эскина создала объёмный виртуальный экран и вывела на него короткий фильм, снятый со спутника, а потом показала долину и замок с высоты птичьего полёта. Значит, ты стал магом. Закончив просмотр, задумчиво теребя подбородок, пробормотал Сейм: Ему придётся сложить полномочия иерарха церкви. В семьях руководителей не должно быть магов даже в пятом поколении. «Нет, отец, ты опять все судишь на основе ограниченных данных», — с укором покачала головой девушка. «Я же тебе уже говорила. Люди могут быть сильнее магов, а, возможно, и богов. Мне и сейчас трудно в чем-то тебя убедить. Ты не поймешь. У тебя не хватит знаний. Хотя можно и привести пример. Вот видишь, сзади этих двух скелетов. На самом деле это просто декорация, подогнанная под здешние реалии. Никакой магии в них нет. Это же говорит твоя печать». Так же, как нет никакой магии в двигателе этого корабля. Ведь технику ты понимаешь. Стоящие у меня за спиной создания функционально мало чем отличаются от источника энергии двигающего корабль. Это всего лишь более совершенная человеческая техника. Кстати, могу тебе устроить разговор с людьми из церковной общины, прожившими с магами не одно поколение. Заметь, прожили, не теряя своей веры. Даже меня потрясло то, что среди них живут верующие в бога одаренные. Хм... Разговор это интересно. Задумчиво глядя на сильно повзрослевшую дочь, сказал Сейм: "Тогда пошли со мной". Девушка встала со стула и направилась к двери. Роботы стуча костями по металлу последовали за ней. Покачав головой, Сейм двинулся следом. Дочь стала взрослой, а вроде бы недавно была маленьким восторженным ребёнком с открытым ртом, слушающим рассказ отца. Теперь наоборот, ему приходится выслушивать суждения дочери. Наверное, действительно что-то с ней случилось, полностью перевернув мировоззрение. Выйдя на палубу корабля, Сейм сначала обнаружил жмущихся в страхе к борту матросов, а уж затем увидел висящую в воздухе платформу у другого борта. "Это ещё что такое?" вскинул глаза на дочь Сейм. "Одно из средств передвижения полубогов, хотя они и не любят, чтобы их так называли". Пожала плечами девушка. "Заходи, садись" кивнула на платформу дочь. Садится куда? Опять не понял Сейм. Сейчас увидишь. Как только они вошли на платформу, за спинами из ниоткуда возникли два удобных кресла. По примеру дочери Сейм уселся в одно из них. Скелеты пристроились рядом. По настороженным взглядам матросов иерарх понял, что его смелый поступок экипаж высоко оценил. Люди даже приближаться боялись к непонятной висящей в воздухе без всяких подпорок штуковине. Перед девушкой возник виртуальный экран уже знакомый Сейму. Судя по изображению, на нём виднелась карта побережья. Дочь ткнула куда-то пальцем, и платформа рванула с места с невероятной скоростью. Фактически Сейм не чувствовал движения, но окружающая картина за пределами платформы беззвучно скользила мимо него с огромной скоростью. Приземлилась платформа возле грандиозного сооружения в виде замка. Там на неё поднялся мужчина. Найра представила его отцу как своего мужа, Симона. На мага тот не походил, да и печать иерарха молчала. По быстрым, точным и легким движениям Сейм понял, что тому не чуждо воинское искусство. Новое кресло для человека не появилось, лишь увеличилось в размерах кресла Найры. Симон без напряжения подхватил девушку, сам уселся на ее место, а та с удовольствием устроилась у него на коленях. Вызвав знакомый иерарху экран, мужчина указал место на карте и больше не обращая внимания на управление, повернулся к пассажиру. Пока воздушное средство неслось через океан с невообразимой скоростью, Симон, совершенно не смущаясь, рассказал отцу жены слегка адаптированную историю жизни в долине. По появившимся над головой звёздам сам понял, что летят они очень высоко. Скончанием рассказа скорость замедлилась и транспорт стал спускаться к появившемуся внизу архипелагу. Дальше пошли встречи и разговоры, почти не оставлявшие Сейму времени на размышления. Построенный магами на одном из островов собор потряс у иерарха, а молящиеся в нём адепты, о чём сообщила Сейму печать, вообще ввели в ступор. Вера в бога позволяет лучше творить чудеса. Но прямой вопрос Сейма, почему тот посещает храм, ответил один из них: Но почему тогда другие смагов не узреют истинную веру? Не доумевал и иерарх. Бог может и един, но алицы, которые он показывает для каждого народа свои. Глупо кого-то за уши тянуть в собственную веру только из-за того, что она кажется тебе правильной. Пожал плечами собеседник и, оставив озадаченного сейма с открытым ртом, последовал дальше по своим делам. После длительной экскурсии со осмотром чудес и достопримечательности архипелага Сеймо доставили обратно к замку и проводили в кабинет к хозяину показанных чудес. В помещении тот находился не один. По точным описаниям, представленным Сеймо наблюдателями и капитаном корабля, он узнал девушку, беседовавшую с ними, которую они называли богиней. Девушка оказалась женой хозяина замка. Чудес Сеймо больше не показывали, но дальнейший разговор был трудным. «Меня вы, может быть, и убедили, но остальные иерархи вряд ли прислушаются к моему мнению», наконец сдался Сейм. «Для других мы найдем иные методы убеждения», ухмыльнулась Ирисана, одновременно создав перед собой живую и объемную картину, как черти жарят на сковородке грешников. «Вам что-нибудь известно о человеке, давшем церкви знания о двигателях, оружии, летательных аппаратах и других технологиях?» перешел к основной цели разговора Саш. Семь с трудом оторвался от очень уж реалистичной картинки мучения грешников. Слухи о прибывшем мессии мне известны, но сам я его не видел и ничего о нём не знаю. Иерархи тщательно скрывают тайну от непосвящённых. Нам желательно добраться до этого человека. Нет, не подумайте убивать его, я не собираюсь. Даже если он даст вам все свои знания, ваша цивилизация нам не конкуренты и не противники. Необходимо узнать, как он здесь оказался. Именно это важно для нас, пояснил Саша Дмитриев, отмятая возникшее предположение собеседника. Как вы понимаете, мы бы могли высадиться прямо на материк, но искать нужного человека можно годами, не хочется этим заниматься. Странно, но я вам верю. Всё, что я могу сделать, это помочь добраться вашим людям в столицу и временно там устроиться. А если никого там резать или превращать в зомби не будете, то можно попытаться что-то выяснить про Месею. Задумчиво кивнул Сейм. Не вижу смысла кого-то резать. Имеются более совершенные технологии убеждения. Насколько известно, у вас нет мечников высокого уровня, а желание приобрести таких людей имеется. Есть возможность подкинуть церкви парочку нужных людей из пиратского братства. Это также объяснит цель пребывания корабля в порту возможных противников, кроме выяснения судьбы дочери. Матросы в экипаже болтливые, и их сведения о посещении бражского порта дойдут до ваших недоброжелателей. Можете сослаться на то, что поскольку не удалась силовая разведка чужой империи, вы попытались провести мирную под прикрытием розыска дочери. Мечники будут премией в этой операции. Возможно, они заинтересуют верховных иерархов. Хорошо, я помогу. Но вы мне дадите слово, что не будете воевать с моим государством и не станете использовать свои невероятные силы и возможности. После некоторого раздумья согласился Сейм. Если нас не будут провоцировать, войны не будет. Я в своё время навоевался, хватит. Война, особенно глобальная, не может привести к развитию цивилизации, а мне нужно развитие для собственных целей. Заботьтесь о целом мире, а богами называться отказывайтесь. Ехидно усмехнулся Сэм. Тогда у меня просьба. На корабле в экипаже имеются больные и поколеченные. Поход по бушующему проливу между материками в сезон штормов не прошёл даром. Да и корабль имеет некоторые повреждения. Второй раз он может переход через пролив и не пережить. Мы слегка залатали корпус, точнее, парочку разошедшихся швов. Но от сильного удара стихии заплатки не выдержат. Для дальнего перехода нужно провести более качественный ремонт. Желательно сделать это без магии. Следы магического воздействия другие иерархии наблюдателей или боевики с печатями легко обнаружат. Не хотелось бы так открыто подставляться. Договорились, магию пользоваться не будем, усмехнулся Саш. Кстати, вам тоже не помешает подлечиться, и для этого есть все возможности. Сканирование мысли собеседника через Вэп показывало, что Сэм искренне переживает за народ и за собственную веру. Любыми способами он будет защищать её, но не за счёт других людей. Сэм получил наглядный пример существования магов и веры. Это его поразило. Преимущество такого союза видны вочию, особенно потрясли церковника магии мечники седьмого уровня, относящиеся к верующим. Значит, Бог помогал им и открывал внутренние силы и возможности, превышающие человеческие. На материке такой помощи никто не видел. Это позволяло Саймо надеяться, что вера не затеряется среди магии. Договор стороны заключили. Восстанавливали корабль церковников, обычные ремонтные работы под управлением Искина. С этим они справились вполне качественно. Сканеры обнаруживали все даже мельчайшие повреждения, появившиеся во время опасного перехода через бушующий пролив. Заварить трещины в металле труда не составляло, никакой магии при этом не применялось. Быстро излечить больных и поколеченных позволил реаниматор. 10 минут на одного человека, и он здоров. Следов заклинания при этом никто не обнаружит. С самим иерархом Саш повозился чуть дольше кое, что и исправил в организме церковника на будущее. Союзник должен жить дольше. К тому же, демон внедрил ему инфомодуль обычного личного коммуникатора. Это повысит его возможности в планировании и решении разных задач, а также обеспечит связью с демонами через спутник. Про стандартный набор инфомодулей для биосканеров САж тоже не забыл. Надо было видеть потрясение священника во время очередной встречи с дочерью, когда та вытаскивала отца из реаниматора. Включение в познавание из кино стало очередным шоком. Шквал сопутствующей информации захлестнул Сейма, а любознательным он был всегда. Через неделю корабль церковников отправился в путь. Сезон штормов ещё не окончился, но иерарх был уверен, что после ремонта бури судно не страшны. С ним отправилась в путь и пиратская семья. О том, что под масками мечников седьмого уровня скрываются Саш и Рисана, он даже не подозревал считая пассажиров обычными людьми. Подслушанный разговор наблюдателей веры. Ну что, Клайн, влипли мы с тобой в историю. Может, стоит по прибытии пойти рассказать всё начальству? С ума сошёл, Вайс. Во-первых, нам просто не поверят. Слово иерарха значимее доносов каких-то наблюдателей веры. Во-вторых, много что. Во-вторых, А если бы мы доложили обо всём с самого начала или просто донесли о провале миссии, возможно, нас бы и простили, сослав в какое-нибудь глухое место. Хотя я в этом совсем не уверен. Гораздо проще закопать свидетелей поражения новейшего корабля в простом столкновении с единственным магом, чтобы не допустить паники. Теперь обратной дороги нет. Надо держаться за Сейма. Любой допрос подтвердит, что мы верны иерарху и вере. А какой это иерарх уже значения не имеет. Пока Сейм является сильной фигурой, мы хорошо прикрыты. Так что других покровителей у нас уже не будет. Да и после того, что мы тут увидели, чувства говорят, что грядут перемены. Если уж такой фанатик, как Сейм, решил менять политику государства, то остальным иерархам не устоять. Это да, у него при первой встрече глаза блестели, а теперь, кажется, вообще светятся. Фанатику зрела цель. Может, он действительно с Богом повстречался. Свернуть его с пути уже никому не удатся. Саш решил поощрить такие здравые мысли наблюдателей. Ночью он пробрался к ним в каюту. Леаны перед этим надёжно усыпили хозяев. Установка инфомодуля компов и биосканеров много времени не заняла. Надо было видеть глаза наблюдателя, когда компы заработали при встрече с Сеймом. Потрясение было слишком велико, чтобы не отразиться в мировоззрении людей. Фанатиками они не стали, но в Бога поверили. Да и как не поверить, когда перед глазами загорелась надпись, сообщающая, что они теперь избранные, а следом за этим в разум потекла информация о полученных возможностях? Сэйм за мгновение приобрел истинных приверженцев новой веры.